Сокровище книголюба. Обычно посетители бара не пьют вместе с барменом после закрытия заведения, но для друзей можно сделать исключение. Друзей Грэм всегда заводил легко. Легче ему давалось только тонкое искусство выводить их из себя и делать своими врагами. Но ссориться с барменом, который всегда выслушает, да еще и нальет бесплатно свитотатство. Погоди. Бармен оторвался от пивной кружки и прервал поток слов Грэма. Как это новую работу нашел? А фокусы? Так я же говорю, все из-за тех часов, ответил Грэм. Или я не сказал? Тогда слушай, я в тот день не делал ничего плохого, просто взламывал замки и копался в чужих вещах. В тот день, когда Грэм поменял работу, очень неожиданно для бармена, а уж для себя-то как неожиданно, он не делал ничего плохого. Просто взламывал замки и копался в чужих вещах. Конечно, кто-то может сказать, что это аморально, греховно, а то и незаконно. Но вот что Грэм уважал, так это частную жизнь и личные тайны. Потому и копался в папках с материалами слежки за обывателями города Лойчестера. Где-то среди них пряталась папка с его собственными личными тайнами. Ах да, стоит упомянуть, что личные секреты он чтил как святыню. Но именно свои личные секреты. Замок на двери кабинета частного детектива Эдвина Ахиру звал к себе и умолял войти. Дешевый цилиндровый замок, который легко откроет даже обычный домушник. Взлом – плевое дело, особенно для мастера исчезновений и побегов Грэма Стейна. Он же Ирмансон Деларосса Дерива, он же Ян Палик, он же магистр Пересвет. Магические представления на корпоративах и детских праздниках недорого. Для фокусника, который выступает с номерами в духе Гудини, демонстрирует освобождение из тюремной камеры и спасается из сейфа, сброшенного в неогарский водопад, умение вскрывать замки – навык жизненно важен. Таких номеров Грэм не показывал, да и выступал все больше в парке и на вечеринках, но открывать замки и снимать наручники умел отлично. Да и сценические карманные кражи освоил неплохо. Он мог бы стать вором с такой-то подготовкой. Но не для того четыре поколения его предков хорячились на арене, вынимали кроликов из шляп или красотку у тигра из пасти, и не только, чтобы он стал обычным заурядным вором. И до сих пор Грэму не доводилось воровать. Точнее, не доводилось воровать так, чтобы кражу кто-то заметил. Но все бывает в первый раз, и теперь, в одну из бесконечно старомодных картонных папок, Лежали фотографии, на которых Грэм выступает в парке. Найти их казалось делом простым. Картотека в кабинете была, ящики присутствовали с поразительным энтузиазмом, и все, что требовалось, это отыскать ящик на букву «С», как в фамилии Стейт. «Если бы только на ящиках еще были буквы!» «Долбанный Джахнун!» – пробурчал Грэм. Слово «Джахнун» на иврите означало «придурок», как ошибочно думал Грэм. С языками он не дружил, в словах путался, а потому частенько ругался названием невинного слоеного пирожка из еврейской кухни. Но Джахнун там или нет, а папки, сваленные в полном хаосе, открывали много интересных подробностей из частной жизни городских обывателей. Особенно много открывали фотографий этих людей. Одетых и раздетых в компании или в одиночестве, порой в странных позах и местах. Снимали их явно без ведома моделей. И про любой снимок ханжа скажет – Стыдно должно быть. И не ошибется. За такое ей правда будет стыдно. В том и суть работы шантажиста. Детектив Ахиру еще не скоро вернется в кабинет. Грэм позаботился об этом заранее и не торопился. Откладывал самые интересные папки в сторону. Для себя. Фокусы – дело благое и праведное. Но кто знает, когда захочется поменять работу. А иной владелец казино вполне может в этом помочь. В обмен на снимок, запечатлевший его с двумя любовницами сразу. Очень мило, одобрил Грэм. Отличный ракурс, идеальная экспозиция. Но где мое досье? Спросил он у шкафа. Шкаф не ответил. Поиски затянулись. Грэм добрался до середины вереницы папок, когда под новым слоем картона на снимках мелькнуло знакомое лицо. Его лицо! Отлично, вот они, его снимки, распечатанные на бумаге. Как же старомодно. А с ними еще и флешка, с оригиналами фотографий и видео. То, что запечатлел на этом видео оператор, было делом совершенно невинным. Во всяком случае, по сравнению с тем, что хранилось в других папках детектива Ахиру. Грэм выступал в парке. Показывал свой обычный трюк с исчезновением. Вещи его зрителей исчезали из одних карманов, появлялись в других. В том числе и толстый кошелек солидного джентльмена в строгом костюме. Он исчез из его брюк и появился в кармане пиджака. Сдержанный восторг публики, вялые аплодисменты, все в порядке. Все Кроме выражения лица джентльмена, который минут через десять после этого пытается понять, куда подевались деньги из его кошелька. Грэм любил номера с исчезновением и пока никто не ловил его за руку, никто не высказывал претензий. Пусть так и будет дальше. Он вытряхнул мусор из корзины на пол и освободил черный мусорный пакет. В него отлично поместилось все, что он отобрал для себя, включая летопись своих собственных похождений. Неплохо бы избавить мир от всего остального компромата, но на это не хватит времени. Он шагнул к двери. В дверь постучали. «Входите», — машинально ответил Грэм. И вошла она. Изящный брючный костюм, строгий и деловой, подчеркивал изгибы фигуры не хуже вечернего платья. Волосы обрамляли прекрасное лицо крупными локонами, алые губы манили к себе, и все, о чем с этого момента мог думать Грэм, было «Ну и нахрена я сказал ей входить?» Мне нужен детектив Эдвина Хиру, сказала красавица. Это вы? А кого вы еще ждали тут увидеть? Ахиру, да, именно это написано на двери. Думаете, внутри кабинета шурует домушник, который решил ограбить настоящего детектива? Грэм рассмеялся и незнакомка, вяло улыбнулась в ответ: Кажется, дело у нее серьезное. Я, Флавия, Видаль, я вам писала, и у меня к вам очень важное дело, сообщила она. И если вы готовы платить за работу детектива, то я готов вас выслушать, ответил Грэм. Вы готовы? Незнакомка кивнула, и Грэм сунул набитый папками мусорный пакет под мышку. Тогда пройдемте. Погоди. Бармен оборвал рассказ на полусловие. Я что-то потерялся. Что за детектив-то вообще? И откуда он про тебя знает? А я не сказал? Изумился Грэм. Нет, наливай. Значит, чуть-ка пораньше, месяца два назад, выступал я в парке. Сокровище книголюба, глава вторая. Месяца два назад Грэм выступал в парке. Лето в Лойчестере длится недолго, не больше девяти или десяти месяцев в году. И приходилось как следует потрудиться, чтобы заработать на безбедную жизнь в долгие зимние недели. Грэм работал лето напролет и брал от жизни все. Во всяком случае, он брал все от тех людей, которых эта жизнь приводила в летний парк. Робин Гуд грабил только богатых и никогда не брал деньги у бедных. Грэм поступал точно так же и отлично понимал легендарного разбойника. Бедных нельзя ограбить, потому что они бедные и с них нечего взять. Да и болтаться им по парку некогда, они заняты работой. Другое дело, бизнесмены, политики и игроки. Особенно игроки, набитые деньгами, которые им не терпится потерять. Они обожали парк и не пропускали бесплатные представления. Богачи любят все бесплатное, потому они и богаты. В этом Грэм не сомневался и тоже любил все бесплатное, хотя так и не разбогател как следует. Лойчестер жил игрой и делил людей на три категории. Владельцы казино, те, кто все проиграл, и робкие бедолаги, которые старались не попадаться на глаза игрокам. Сантехники, повара, продавцы казались тенями в своем же городе, необязательным приложением к потоку всегда счастливых богачей. Богачи считали себя хозяевами города, но с первой же секунды в нем уже относились к разряду те, кто все проиграл. Они приезжали с деньгами, а уезжали без них. Так какая разница, в чьих именно карманах осядут эти деньги? Вот таких игроков Грэм и ждал в парке. Богачи входили в игорные дома, радуясь своему богатству и будущей игре. И выходили из них, радуясь, что у них осталось еще хоть что-то в кошельке. Они уносили последние ценности в ломбард и шли на окраину. В горные дома попроще, где на двери нет вывески, а вход охраняет громила с переломанным носом и ножом под курткой. Оттуда бывшие богачи выходили с легким испугом и пустыми карманами и снова радовались, что остались живы и могут вернуться домой не в гробу. Таков уж этот город, в нем всегда царит радость. Так и жил Лойчестер, город, в котором нет ни промышленности, ни науки, только отработанная годами система ограбления приезжих. И в своем пути вниз по финансовой лестнице игроки делали паузу, чтобы передохнуть в центральном парке. Послушать уличных музыкантов, посмотреть на танцоров или подойти к столику фокусника. «Господа, не нужно бояться!» – зазывал Грэмзевак. «Подходите ближе, я вас не укушу, если только дама в синем платье сама меня об этом не попросит. Нет?» Но ну, нет, так нет. Вот с вас тогда и начнем. Как говорят французы, «шершеля фам», что значит «мечты сбываются», кажется». «Это значит, ищите женщину, болван!» — крикнул мажор в расстегнутой почти до пупа блестящей рубахе. Он стоял в первом ряду зрителей с толстенной цепью на шее и золотыми часами на руке. «Вот с тебя и начнем. Это как раз был тест, чтобы найти добровольца». Палец Грэма уткнулся в воздух, целясь в направлении мажора. «Подступи же ко мне, окаянный отрок, и узри магию, ежели не вздишь». Отрок подступил. «Капец тебе, клоун, я тебя раскатаю, все фокусы разоблачу!» Примерно так он мог бы сказать, если бы решился говорить честно. Но говорить не стал, хотя его мысли Грэм знал и без всякой сценической телепатии. «Такие, как этот мажор, лучшие из лучших. Пусть они думают, что дурят тебя, пока ты дуришь их. И пусть так никогда и не поймут, в чем именно их дурят. Как вас зовут?» Грэм поднес к лицу парня воображаемый микрофон. А ну, типа пусть будет «Васяй Филиус, хохотнул Мажор. «Ну что, съел клоун? Как я тебя имечком сделала?» — перевел Грэм на людской язык со старомажорского. «Васяй Филиус, Васик!» — Грэм кинулся вперед и обнял Мажора как близкого друга. «Боже ж мой, так звали моего дедушку! Когда мне было восемь, его убили бродячие собаки. Он работал мясником и делал такие ароматные сосиски, что псы залезали его почти на смерть. А врачи не могли оказать помощь, потому что полчаса не могли понять, как правильно писать его имя в документы. «Ты не делаешь сосиски, юный утрок? «Нет? Тогда возьмем колоду карт». «Я чувствую по твоей ауре, что ты совсем недавно играл в карты». «Верно?» Отличные слова. «Почти каждый в городе, состоящем из сплошной вереницы сверкающих казино, недавно играл в карты». Так и началось волшебство. Колода в руке Грэма появилась прямо из воздуха, мажор выбрал карту и подписал ее. Его избранница скрылась среди своих картонных подруг. «Хватит! Достали эти карты! Сколько можно?» Заорал вдруг Грэм, и мажор шарахнулся в сторону, а бабушка в толпе зрителей перекрестилась и увела внука подальше. Грэм швырнул колоду в ближайшее дерево. Карты бились о ствол, планировали в траву, и только одна осталась висеть, прилипшая к коре старого ясеня. Та самая, с подписью мажора. Аплодисменты искренние и бурные. Даже мажор улыбается и кивает. Это вам, молодой человек, на память. Грэм сунул карту ему в карман. А остальные карты теперь напитаны волшебной силой и принесут большую удачу, если носить их с собой и рассказывать всем, откуда они взялись. Да, ребята? Последние слова адресовались детям. Те всегда собирались на представление, толкались за спинами богачей и минут через пять в траве не останется ни одной карты. Дети лучше, чем пылесос. И точно лучше, чем убирать за собой самому. А карты просто расходник. Карты не имели значения, как и трюк с деревом. Свой номер Грэм уже исполнил, хотя пока этого никто не замечал. Он продолжал выступление, горящая сигарета исчезла с его ладонью у всех на глазах, перстень телепортировался с одной руки на другую. Время шло, мажор стоял рядом и страдал от ощущения своей ненужности. «О!» – удивился Грэм. «Ты еще тут, юный отрок! Не скажешь, который час?» Невинный вопрос, как и все вопросы, которые ведут к кульминации. Кто-то строит дома, кто-то строит отношения, а отрок умел строить недовольное лицо, что и сделал, пока смотрел на часы. Пытался смотреть на безумно дорогой подлинник часов Астронус с корпусом из чистого золота и инкрустацией из бриллиантов. Вот только часов на его руке не было, а выражение лица мажора подлинная награда артисту. Он открыл рот, И почти начал вопить, но пропавшая недавно сигарета снова появилась в руке Грэма, и тот проворно заткнул ей рот парня. Сигарета уже дымилась. «Потяни», — посоветовал он. Парень затянулся. «Кажется, у моего гостя пропали часики. Дорогие были?» «Семнадцать штук», — жалобно проблеял парень. «Ух ты! Семнадцать тысяч флоринов пропали с его руки. Вы не брали?» — спросил Грэм даму в синем. Та покачала головой. «Внимательнее надо быть с вещами, когда по парку ходишь». «Может, за пень закатились? Или вот что? Поищи в карманах». «Я не идиот, я знаю, что у меня в карманах». Так Грен снова прочитал мысли мажора, но парень исполнил все, что должен был исполнить во время шоу. Правый карман – пусто. Левый – вот они! Он выхватил астронус из кармана и поспешно натянул на руку. «А вот и пропажа!» – завопил Грен. Аплодисменты дополнились довольными воплями. Пропажа и появление вещей всегда нравятся зрителям, но ощущение превосходства над богатым дурнем, который не заметил, как с его руки уперли часы, вот что бесценно для публики. «Сыграем еще?» – спросил Грэм, и парень молча пошел прочь. «А как насчет вас, мадам? У вас нет часов? Тогда вы в полной безопасности. Выходите, не стесняйтесь». Выступление продолжалось, но главный номер Грэм уже показал. И это было вовсе не появление часов в кармане мажора. Главный номер – это появление часов в кармане Грэма. Парень так радовался возвращению часов, так торопился уйти, что не стал присматриваться к самим часам, которые достал из своего же кармана. Да и отличить подделку от оригинала без ювелира он бы не смог. Мажор уходил, а подлинник его часов лежал в кармане Грэма. Этот трюк срабатывал много раз и никогда не подводил, хотя и нарушал главное правило хорошего шоу – не повторяться. Грэм знал это правило, но нарушал его злостно и систематически. И тогда кого еще можно винить, если в этот раз все пошло не так? Мажора, разумеется, и только его одного. «Так «Да тебя сцапали, что ли?» Бармен опять прервал рассказ. «Говорил же я, нарвешься ты со своими фокусами». «Да дай ты договорить-то!» Возмутился Грэм. Бубу -бу, бу бу бу бу рта не даешь раскрыть! Никто меня не сцапал, часики-то вот они!» Он достал часы из кармана и показал бармену. «Это подделка!» Ответил бармен. До бара он содержал ломбард, а до того просто скупал краденое, так что толк в драгоценностях знал. «Ну да, подделка», — согласился Грым. «Оригинал же я уже толкнул, но те были точно такие же. И я же говорю, пацан решил сыграть и все профукать. Или я не говорил. Нет? Наливай». Сокровище книголюба, глава 3. Безымянный мажор мог бы всю жизнь раскуливать с поддельными часами и не заметить разницы. На астронусах не принято делать гравировки и прочие издевательства, способные испортить золотой корпус и снизить цену. Поэтому все такие часы похожи друг на друга, и работать с ними Грэм любил больше всего. Но кто же знал, что мажор не только любит играть, но и не знает, когда пора остановиться. Что именно случилось, Грэм не знал. Но и так все было понятнее, чем трюки шулера за карточным столом. Парень проиграл все деньги и не смог вовремя затормозить на краю пропасти. Он упал в нее и пошел закладывать вещи в ломбард. Его часы забрали, изучили, оценили и вернули обратно. Он скандалил и кричал, что часы не могут быть подделкой. Что он сам купил их на деньги, которые тяжелым трудом выпросил у папы с мамой. Но его выставили за дверь. Наверняка он еще немного кричал и пинал запертую дверь ломбарда, прежде чем уйти. Вот тут ему полагалось смириться, что его часы, такая же фальшивка, как и его внешность приличного и хорошо воспитанного юноша. Но он не смирился и начал думать, что уже довольно необычно для гостей Лодчестера. И додумался до простой мысли. Часы оставались без присмотра только когда пропали с его руки во время фокуса в парке. Заподозрить честного фокусника в краже. Это оскорбляло Грэма до глубины его ранимой воровской души. Конечно, он украл часы. Но разве можно о нем думать плохо только из-за этого? А мажор еще и пошел в полицию. Ябеда. Конечно, там завели дело о пропаже часов. И, конечно, его сразу положили в шкаф для нераскрытых дел. Грэм любил общаться с людьми и знал много интересных ребят, в том числе и в полиции. И ребята держали его в курсе всех новостей. Например, новостей о том, что никакие улики не указывают на его причастность к краже часов. Или новостей об общем уровне городских краж, мошенничества, шулерства. В городе, построенном как столица краж, мошенничества и шулерства, все это еще называют термином игорный бизнес, кого-то обворовывали по три раза в минуту в будни и пять раз по выходным. Полиция принимала заявления, открывала дела и закрывала их, как не раскрыто, еще до начала расследования. Так что Грэм ни о чем не волновался. Разве что взял недельку отпуска, да перебрался в другой парк. Он продал часы и забыл о них. А мажор не забыл и нанял частного детектива. А у частного детектива нет потока дел, с которым работает полиция Лойчестера. Ему не приходится целый день тратить на то, чтобы писать отчеты, вести статистику, или заводить дела, ставить на них штамп «дело закрыто» и перетаскивать в подвал. Такой детектив просто бездельник, который может позволить себе с утра до ночи только и делать, что выслеживать жертву, сидеть в засаде, делать снимки, записывать разговоры. Он даже может довести дело до конца. Хотя не всегда до того, о котором думает его клиент. Грэм заметил слежку сразу же. Ну максимум на второй день слежки, или может быть через неделю, но не больше. Детектив сидел на скамейке парка, в футболке и кепке. А потом стоял в толпе зрителей, в рубашке и при галстуке с Библией, как проповедник. Один из тех, что упорно пытались отвернуть город от греха и порока. Он маскировался и менял одежду, но не пытайтесь обмануть фокусник. Любой фокусник сам специалист в обмане. Лучший способ узнать, что нужно навязчивому незнакомцу, это сделать его участником представления и обшарить его карман. Документы и телефон скажут больше, чем полицейские стукачи. Как насчет вас, господин с Библией? Да-да, вот вы, с удавкой на шее. Узрим чудеса, что творятся на грешной земле. Грэм призывно протянул руку, но самозванный проповедник развернулся и ушел. И вернулся к концу представления. Уже без галстука и Библии. Вернулся, спросил Грэм. Что-то забыл? Нимб? Отпущение грехов? «Если только твоих!» – отрезал поддельный проповедник. «Ты кто?» – прямо спросил Грэм. «А я тебе документ покажу», – пообещал в ответ детектив и вынул из кармана фотографию. «Как тебе такой?» Фотография впечатляла больше, чем любое служебное удостоверение. «Присядем», – предложил детектив, и Грэм ощупью нашел скамейку, не отрываясь от снимка. Технический снимок не удался. Фокус не на лицах, горизонт завален. Но его сюжет все компенсировал. На снимке Грэм опустил руку в карман. И карман был не его. Хороший снимок, похвалил он. Я себе оставлю, можно? На рекламу своих представлений. Оставь, милостиво разрешил детектив Ахиру. У меня таких много. А еще есть очень интересное видео, как ты стянул кошелек у мужика и подбросил обратно. Не надо, не надо рассказывать мне про выступления и Фокусы. Там вторая серия есть, где мужик узнает, что денег в кошельке нет. Не моя проблема, куда он их дел, ответил Грэм. Не твоя. «А будет твоей, когда я ему расскажу про тебя. И тому парнишки с часами. Ну, то есть уже без часов. И всем остальным. Я всем скажу, кто ты и где тебя искать. Полиция может и плевать, а они к тебе придут. Назвать адрес». «Не пытайтесь обмануть фокусника или взять его на блеф». «Назови», — дерзко предложил Грэм. Детектив назвал. «Что ж, это не блеф. Впрочем, квартира все равно была временной и давно наскучила. Пора переезжать». Но сама ситуация радовала примерно так же, как радует внезапный понос во время свадебной церемонии. Тем более, что он фокусник. И какой-то прощелыго решил открыть миру святое тайну его фокусов. Такое нельзя простить. Как-то мы не с того начали. Грем улыбнулся и протянул руку. Грэм стоит фокусник. А ты? Не скажешь, как тебя зовут? Это не важно, ответил детектив. Ладно, Васеофилиус, будем знакомы. Он попытался обнять детектива, но тот отпихнул его. Что за Васиофилиус, Ты что городишь, придурок? Ну ты же сказал, что неважно, как звать. Вот я и зову, как попало. Или, может быть, лучше Креножопус партоникус, как в Древнем Риме. Был такой гладиатор, кажется. Заткнись, предложил детектив, и Грэм покорно заткнулся. Я тут главный понял, а ты в полной заднице. У тебя сутки, чтобы это понять. А если нет, то все, кого ты обчистил, начнут приходить к тебе домой выбивать долги с процентами. А ты же знаешь, как в нашем городе выбивают долги, да? Денег нет, отрезал Грэм, иначе бы я этим не занимался. Часы есть, те самые, завтра принесешь сюда же, ровно в пять. Это твой первый взнос за мое молчание. Детектив ушел. Грэм остался сидеть, уронив лицо в ладони. Какой кошмар, как это невыносимо, вот так сидеть и сдерживать хихиканье, прятать от публики довольную улыбку. Серьезный вид Самая сложная часть его работы. Он вынырнул из ладони, детектив уже ушел. Что ж, месье сеньор, товарищ крутой детектив, посмотрим, что вы за джахнул такой, пробормотал Грэм и вынул из кармана свой улов. Он не смог обнять детектива, но в счет идет старание. А еще все то, что можно выудить из карманов зрителя, пока стараешься. Из карманов детектива Ахиру Грэм вынул его бумажник. А найти в нем удостоверение детектива, оформленное на имя Эдвина Ахиру, да еще и визитки с адресом, это просто подарок.